Августовский канал. В истории, знаете ли, все уже было. И проблемы с транзитом тоже. В наследство от решения XIX века нам и полякам тоже достался Августовский канал. Памятник гидротехнического зодчества протяженностью чуть больше 100 километров. 79 километров в Польше и 22 километра в Беларуси, соединяющий Вислу и Неман. Его строительство инициировал уже известный нам по князь Франциск Саверий из рода Друцких-Любецких. В 1821 году Пруссия, которой тогда принадлежали Устье, Висла и Немана, ввела очень высокие, сейчас мы называем такие запретительными, таможенные пошлины на транзит польских и литовских товаров через свою территорию, фактически заблокировав выход. А Польское царство в составе Российской империи остро нуждалось в портах в Курляндии больше всего страдал экспорт зерна. В 1824 году император Александр I одобрил проект строительства судоходного канала. 15 лет и 7 тысяч рабочих, и в 1839 году канал с 18 шлюзами, 14 мостами, плотинами и необходимой инфраструктурой открыли. Его должны были продлить до современного Венспилса, но не стали. Пруссия снизила пошлины, и началось активное строительство железных дорог. Между мировыми войнами канал стал туристическим объектом, здесь курсировали теплоходы. Во время Второй мировой войны белорусская часть канала была сильно повреждена и после войны не использовалась. В польской части активно развивался туризм. В 2004-2006 годах на белорусском отрезке канала провели реставрацию, сохранив дух эпохи. Когда нужно открыть шлюз, все работы выполняются вручную, как и в XIX веке. Августовский канал проходит через живописную Гродненскую пущу, где живут рыси, болотные черепахи, зеленые дятлы и другие виды животных, внесенных в Красную книгу. В Беларуси находятся три шлюза: самый большой трехкамерный Немного, длина трех камер 43,5 метра, домбровка и волкушак и две плотины. По шлюзу куженец проходит белорусско-польская граница. Канал работает с 1 мая по 31 сентября. Курсирует прогулочный пароходик. На шлюзе Домбровка можно взять на прокат байдарки и другие плавательные средства. Байдарки можно привезти и с собой, но в этом случае нужно заранее подавать заявку на прохождение шлюзов. Вдоль канала также проложены велодорожки и тропинки для прогулок в лесу.